Глава 9. Кому из горничных рой пожаловал? Бегает по служанкам, но при этом планируется жениться на Элии. Сердце чаще забилось в груди. С чего это я так разволновалась? Ясно ведь, что этот высокомерный сноб, который сейчас прожигает меня холодным взглядом, пришел не ко мне. Тогда почему стоит в дверях и не дает пройти? Смотрит так пронзительно, что мне становится холодно. В стальных глазах что-то вспыхивает, очень похоже на огненный всполох. Я резко подаюсь назад, чуть не падаю, но Рей даже не пошевелится. Санну позови. Кто-то явно привык командовать. В этих двух словах, произнесенных спокойным тоном, неприкрытое высокомерие. Не нужно ни взглядом, ни жестами демонстрировать свое превосходство, как делают многие аристократы. Этот парень впитал его с молоком матери. Передо мной стоял элементаль, у которого вместо крови магия стихий. Даже представить не могу, насколько он силен, но я не чувствовала восхищения. Этот парень злил. «Ее нет, выдавила из себя. Можно пройти? Задрав повыше носа и нагнав в голос холодности, привычки из прошлой жизни Не то чтобы я была отвратительной зазнайкой, но умела отзеркаливать поведение людей. В гимназии эта способность была полезной, как и моя предрасположенность к точным наукам. Несмотря на моё неаристократическое происхождение, у меня было немало товарищей, пока я не оказалась на улице. В тот момент все дружно предпочли от меня отвернуться. Это был мой первый жизненный урок: не стоит полагаться на друзей, дружбу легко предать. Свои интересы люди всегда ставят выше интересов других. За последний год я отучилась задирать нос. Приходилось прислуживать, опускать в пол глаза и терпеть издевательства не только хозяев, но и постояльцев. Но сейчас всё вернулось будто по волшебству. Этот сноб так злил, что я начала отзеркаливать его поведение. Передашь Санне, пусть зашлёт. Зайду вечером. Протянул мне тёмно-синий сюртук с золотыми пуговицами. Первым желанием было взять и выполнить поручение, но я ведь не его личная служанка. Тебе лучше дождаться Санну и самому ей передать. Я могу забыть. А теперь позволь пройти. Рей и не думал отступать. Край его губы дёрнулся, кривясь в ухмылке. Теперь меня рассматривали как неведомую зверушку. Извини, ждать тебе придётся в коридоре. В комнате не могу оставить. Последние слова я произнесла для себя, потому что он уже развернулся и ушел. Стараясь не брать в голову странное поведение парня, я поспешила в библиотеку. Нужно успеть вернуться, разобрать вещи, сходить к ректору. Библиотеку нашла без проблем. Спросила у мэри, которую встретила в вестибюле, она подсказала, как пройти. Фанни Варая библиотека. Гласила табличка на столе, за которым сидела высокая женщина в сером платье балахоне до пят и гнездом пепельно-седых волос на голове. Она была похожа на ведьму из старинных книг. Не знаю, умеет она колдовать или нет, но оставаться с ней наедине было неуютно. В большом зале с высокими потолками она находилась абсолютно одна. Видимо, в это время все студенты были на занятиях. Здравствуйте. Мне нужны учебники, протянула ей список. Женщина не спешила брать его в руки, подозрительно смотрела на меня и почему-то хмурилась. Когда я уже хотела развернуться и уйти, она молча взяла список, что-то пробурчала под нос на незнакомом языке и отправилась к стеллажам, которые находились у нее за спиной. Прямо на моих глазах она взлетела к потолку. Кто же так делает? Я чуть не закричала. Доставая нужные книги, Фанни Ворая бросала их вниз, но ни одна не упала. Учебники зависали над ее столом, плавно кружа, словно снежинки на ветру. Непроизвольно я потянулась к объемному тому грязно-коричневого цвета. "Не трогай", прилетела сверху. Отдёрнула руки и принялась считать книги. Их было шестнадцать. Четыре из которых тонкие брошюры. Фаниварая уже стояла за столом, взмахом руки она сложила книги в две стопки, обмотав веревками, умело упаковала и подтолкнула к краю. Книги брать только чистыми руками, на полях не писать, пометки не делать даже магическими перьями. За каждую испорченную книгу придется заплатить штраф в размере самой книги. Не все учебники можно найти. некоторым уже по 500 лет. Магическая реставрация штука дорогая, поэтому листы не рвать, не загибать. Ещё минуту она рассказывала, как стоит хранить, беречь и ухаживать за книгами, словно они живые. Мне не терпелось сбежать. Никогда не портила учебники, а эти тем более не собираюсь. Спасибо, быстро произнесла я, как только она сделала паузу. Обещаю аккуратно обходиться с учебниками. Схватив за перевязанные веревки стопки книг, я поспешила к дверям, пока она снова не начала диктовать правила. Первые пару минут не чувствовала тяжести, потому что старалась скорее удрать от чопранной дамы, но как только дверь библиотеки с грохотом за мной закрылась, я поняла, что руки у меня сейчас вместе со стопками книг отвалятся. Левитировать их до комнаты я не умею, придется тащить. За потерю хотя бы одного учебника придется заплатить штраф, поэтому оставлять часть книг нельзя. Немного отдышавшись, я подхватила тяжесть и дошла до входной двери. На улице вновь лил дождь, который усилился за последние полчаса. Тащить через весь двор учебники было не самой хорошей идеей. Да у меня может и не хватить сил, чтобы преодолеть расстояние быстро и без остановок. В надежде, что дождь станет лить чуть тише, я долго стояла, но погода и не думала утихомириваться, а мне ещё к ректору идти. Книги пришлось опустить на пол. На каждый шорох оглядывалась, боясь, что в коридоре появится фани ворая. Услышав мужские голоса, я решила, что хватит ждать. Может, хоть кто-то мне поможет. Подхватив стопки книг, согнулась под их тяжестью, Веревки врезались в ладони, но я, распрямив плечи, шагнула на улицу. Ребята шли со стороны тренировочного поля. Перемазанные, весёлые парни о чём-то шутили, меня будто не замечали. Подумаешь, какая-то хрупкая нищенка. А я всё-таки надеялась, что меня не узнают в форме. Как оказалось, в группе студентов были не только парни, но и девушки. Они с Тайкой шли позади, но успели меня догнать потому что я едва переставляла ноги. Обложки верхних книг намокли, мне хотелось заплакать. Вряд ли я смогу оплатить штраф. Дойти бы хоть до какого-нибудь навеса и передохнуть. Я задрала голову ища убежища и встретилась взглядом с горгульей, которая смотрела на меня осуждающе. Почувствовала толчок в спину, полетела вперед. Даже если бы хотела, не смогла затормозить падение. Ноги и так едва держали, а книги в руках только ухудшили положение. От злости и обиды выступили слезы на глазах, но я не позволила себе заплакать. Глумливый женский смех еще долго звучал в голове, хотя девушки, не останавливаясь, прошли мимо. Я даже не поняла, кто из них меня толкнул. Пусть и шла по каменной дорожке, это не спасло от грязи. Коленки разбила, ладони расцарапала... Но обида жгла меня больнее всего. Грязная, мокрая, я стала подниматься. На книги смотреть было страшно. Где взять деньги, чтобы оплатить штраф? Даже представить боялась, во сколько мне обойдется восстановление учебников. Сначала я поняла, что на меня не попадает дождь. Кто-то установил защитный купол, как вчера это сделал граф. Подняла глаза на подошедших парней. Рэй с друзьями. Лариан, что случилось? Линс оказался рядом и помог подняться. Рей прошёл мимо, скривив губы, то ли в ухмылке, то ли брезгливо. У меня кулаки от злости сжались. Вот за что он меня ненавидит? Никогда не думала, что смогу ненавидеть в ответ, но сейчас именно это чувство заполняло собой все уголки моей души.